Глава третья Комиссия Домой я успел как раз к завтраку. Еще в машине мне удалось немного вздремнуть, поэтому я относительно успешно боролся с желанием уснуть, но я прекрасно знал, что половину сегодняшнего дня проведу в кровати. Бессонная и тяжелая ночь не прошла бесследно. Под глазами сформировались синяки, а глаза выглядели уставшими. Поглядев на себя в зеркало, я недовольно вздохнул и призвал немного целительной энергии на восстановление сил. Этого точно должно хватить, чтобы не уснуть с вилкой в руках. «И как ее зовут?» ухмыльнулся Леня, заметив мой измотанный вид. «Ты о чем?» поинтересовался, я не уловив в его голосе издевки. «Не ночуешь дома? Выглядишь сонным после ночи а, -а, -а ты об этом?» Протянул я, когда до моего сонного мозга дошел смысл заданного вопроса. Ее зовут Работа. И пусть она мне нравится, но у нас с ней все сложно. Брат, ожидавший увлекательной истории, расстроенно выдохнул. Раз уж мне сегодня некуда было спешить, я с чистой совестью отправился спать. Проснулся только к обеду, потому как мать отправила за мной Леню, чтобы позвать к столу. Когда брат тихонько отворил дверь, стоящий рядом с дверью стул, перевернулся, издавая такой грохот, что я невольно открыл глаза. «А ты все на чеку заметил Леня с огорчением, пряча за спиной черпак с водой. «А ты все никак не угмонишься, ответил я, отбрасывая в сторону одеяло. «Там мать зовет к столу», — заметил Леня и задержался, чтобы сказать еще кое-что. «Я говорил с Региной, и она мне сообщила, что у тебя на сегодня нет пациентов». «Раз ты валяешься без дела в кровати, то наверняка сможешь уделить часик другой тренировке». «Годится?» — согласился. «Я понимаю, что мне не помешает небольшая встряска. Разумеется, никто не собирался заниматься после обеда. А вот к вечеру мы отправились в зал, где нас уже поджидали Мухин и Ордатьев». «Вся шайка в сборе», — заметил я, рассматривая улыбающихся парней. «А где же нам еще торчать в такую погоду?» — отозвался Роман мы начали с разминки закрепили результат физическими нагрузками и только к концу занятия перешли к элементам борьбы мне в напарнике достался силёня который надел лапу и тренировал мои удары рещебей пока ты замахиваешься противник успеет увернуться а ты должен быть быстрым словно молния и непредсказуемым как цена на протеиновые зелье комментировал брат мои действия ты корпус не доворачиваешь до конца во время удара вот так работаем Через пару минут интенсивной тренировки я был уже весь мокрый от пота но это было лишь начало того что приготовили для меня ратники отрабатываем базовые связки которые могут тебе помочь одолеть противника скомандовал леня чаще всего ты не можешь знать наверняка кто стоит перед тобой и есть ли у него дар ратника если есть время попытайся изучить врага но напрасно время не тяни. он наверняка не ожидает от тебя ничего серьезного поэтому твоя задача подготовить неприятный сюрприз и моментально его реализовать. Это только на первый взгляд кажется, что ратники бездумно машут руками, и вся их хитрость заключается в том, чтобы вовремя напитать тело энергией и пропустить ее по каналам, высвобождая огромную физическую силу. На самом деле в ближнем бою важна скорость реакции, умение считывать картинку боя, анализировать действия противника и быть на шаг впереди него, заранее просчитывая возможные действия. И на это все даются считанные секунды. «А если противников несколько, то лучше избегать боя, потому как даже с простачками и без дара ты вряд ли справишься один, если они навалятся толпой», — резюмировал брат. «В принципе, это прописные истины, и ничего нового я не услышал. Но слова Лёни лишний раз заставили задуматься. Причем, когда эта информация поступает во время тренировки, она воспринимается гораздо лучше, чем просто во время разговора. На следующий день тело болело нещадно». И мне пришлось направить целительную энергию в забитые мышцы, чтобы немного разогнать молочную кислоту, устранить микротравмы мышечных волокон и помочь восстановить водно-солевой баланс. Леня снова затащил меня на тренировку, но памятуя о вчерашних нагрузках и завтрашнем приемном дне, сильно не переусердствовал и дал мне просто размяться и разогнать кровь по венам. После этой тренировки я чувствовал себя заметно лучше. Да и вообще эти два дня помогли заметно преобразиться. Казалось бы, что-то может измениться. А все же осанка стала ровнее. Я чувствовал в себе уверенность, бодрость и силу. Все-таки верно нас учили в прошлой жизни, когда говорили, что солнце, воздух и вода, то без чего никак нельзя. Человеку нужно почаще бывать на свежем воздухе, умеренно загорать под солнечными лучами и совершать водные процедуры. Сюда добавить здоровую пищу и правильный распорядок дня, и тогда мы будем на одной волне с природными стихиями, которые дают силу одаренным и питают жизненной силой всех без исключения. Вот что радовало, так это темпы развития моей частной практики. На этот день было записано больше 11 человек. К счастью, далеко не все процедуры занимали по часу времени, иначе у меня могло попросту не хватить сил на всех. В основном это были девушки и женщины, желавшие избавиться от шрамов и растяжек. Но были и пациенты с серьезными недугами, не желавшие обращаться к целителям в больницу. «Я к вам из Чудногорска приехала». Призналась женщина, которая, как оказалось, ждала моего приема 6 часов. «Надо же! Неужели слухи обо мне доходят до соседней губернии?» Искренне удивился я. «Просто подруга посоветовала к вам обратиться. А то у нас никто не берется за такую работу. Одни говорят, что это процедура недостойная дар целителя, другие твердят, что у них есть дела поважнее, чем удалять непредставляющие серьезную угрозы здоровью растяжки». «Знакомая история». Я даже догадываюсь, чем так заняты эти самые светило-целительства в отрыве от спасения жизней. Большая часть – ничем. Либо строчат никому ненужные научные труды, которые уже сотни раз до них издали, либо возлегают на заслуженном отдыхе, мотивируя свое безделье тем, что устали от спасения жизней. Этот труд невероятно утомителен. На деле, пожалуй, процентов 90 целителей могли бы заняться тем же, что и я. Но многим мешает либо лень, либо излишнее себялюбие, я попрощался с гостьей из Чудногорска и пригласил следующую пациентку, которая тоже страдала из-за растяжек на теле. «Хоть одной проблемы меньше», — без особой радости произнесла женщина, рассматривая свое отражение в зеркале. «Если бы еще убрать эти морщины и обвисшую кожу...» «Но, видимо, придется смириться с неизбежным. Какие только мази и настойки я не использовал, и все тщетно. Позвольте я попробую вам помочь». Есть у меня одна задумка, которая должна сработать. Будете моей моделью для проведения процедуры? Это была чудесная процедура, позволявшая хоть немного вернуть молодость. По крайней мере, внешние изменения были явно заметны. Вы хотите сказать, что я смогу избавиться от возрастных морщин и обвисшей кожи лица? Удивилась женщина. И от возрастных, и от мимических морщин тоже. Правда, не полностью, но эффект точно будет заметен. Если есть хоть какой-то шанс решить эту проблему, я согласна. Процедура заняла всего каких-то 15 минут, в ходе которых я пропускал энергию через ладони и равномерно прогревал участки лица, избавляясь от лишнего подкожного жира и придавая коже природную эластичность. После процедуры был заметен небольшой эффект, но стоило подождать хотя бы до утра, чтобы оценить реальный результат. «Если вы сможете достигать такого результата каждый раз...» У вас отбой не будет от клиентов, призналась женщина. Если сейчас к вам идут единицы пациенток, у которых конкретные проблемы, то на подтяжку и борьбу с морщинами запишутся десятки, если не сотни. Это вот я и боюсь. С таким взрывным ростом клиентов я просто не смогу справиться в одиночку, даже если уйду из скорой, а бросать свою работу я не собирался. Да, дела мои шли в гору, но я все равно тяготел помогать пациентам с серьезными проблемами. Косметология, как я условно называл свои процедуры, это так. Шутки и фокусы для комфортной жизни пациента о поддержании моих штанов. Но ведь настоящее призвание целителя в другом. «Ник, ты, конечно, меня извини, но мне кажется, что ты просто жиру бесишься», честно высказал свое мнение Леня, когда я поделился с ним терзавшими меня мыслями. «У тебя есть поток пациентов, тебе хорошо платят. Что еще нужно?» «Признание». Я не хочу остаться в истории как сотрудник салона красоты. Я целитель и хочу лечить, спасать жизни. Ну вот и спасай, пока работаешь на скорой. А тут зарабатывай и делай мир прекраснее. Ведь красивые женщины украшают этот мир. — А что тогда делают некрасивые женщины? — ухватился я за мысль. — А некрасивых женщин не бывает, — отрезал брат. — Так какой тогда смысл в моей работе? — Делать красоту еще прекраснее. «И кто еще из нас философ?» – ухмыльнулся я и прошел в кабинет, потому как приближалось время приема новой клиентки. К концу этого дня я был полностью выжит, но невероятно доволен, потому как мне удалось заработать 27,5 тысяч за день. Такие деньги вскоре я получаю за две недели. Да, отсюда нужно вычесть зарплату Рине и Петру, расходы на оплату аренды и услуг, и тогда сумма останется далеко не такой внушительной. Но даже так всего три подобных дня помогут мне полностью покрыть все расходы и начать зарабатывать. А хотелось бы уже поправить финансовые дела семьи. Потому как от Лёни толку пока немного. Мать занимается вязкой из ангорской шерсти, но это пока не приносит большого дохода, ведь еще нужно найти клиентов. Поэтому единственным добытчиком остаюсь я. На следующий день у меня было уже 14 посетителей, что вызвало нереальный восторг у Рины и серьезное беспокойство у меня. Так я ведь могу растратить все силы, и тогда они не успеют восстановиться до конца, в случае, если мне потребуется выходить на смену в скорой. Хотя когда это случится? Комиссия что-то не торопит соглашать итоги своего расследования. «Рина, записывай не больше 12 клиентов на день», — попросил я, понимая, что большее количество просто не выдержу. «Остальных переноси на следующие дни». «Может, занять те дни, на которые стоит дежурство?» — предложила девушка. Все равно не простаивают. — Не торопись, — отрезал я, все еще верю, что в скором времени меня вызовут. Шмелеву и коллегам из соседних бригад тоже не сладко справляться без нас с Басовым. Я как в воду глядел, потому как в конце рабочего дня мне позвонили и назначили проверку на утро. Прибыв на станцию, я немного поболтал с коллегами, поймал усталый взгляд Софии и даже немного посмеялся над шутками Лыкова. К моему счастью, Анинкова сегодня не было, иначе он бы точно не упустил возможность поддеть меня и помериться количеством отработанных смен. С началом рабочего дня бригады разбрелись по машинам и отправились на выезды, оставив нас с Басовым одних. «Заходите уж», — скомандовал Шмелев, наткнувшись на нас, стоящих в коридоре словно из туканов. «Чаю, что ли, попьем?» «Да что ты, чай в горло не лезет», — признался Матвей Анатольевич. Арик, ты же помнишь, что я без дела с ума схожу? Даже нам не всегда находит работу, то картинку повесить, то тюль ей снять, то ремонт затеил, пока я дома и могу помочь, но не мое это. Я на дежурство хочу. Мотя, думаешь мне в радость выпускать одну бригаду на дежурство и постоянно искать, кем закрыть дыру? Из-за этой мешанины ничего хорошего не получается, потому как бригада должна быть хорошо сработана. Не поверишь. Позавчера я сам выходил на дежурство, потому как попросту неким вас заменить. Но уже всей станции ждем возвращения, да все никак. Хорошо, хоть даже не отстранили, и мне хотя бы не приходится искать медсестру». В дверь постучали, и Шмелев бросил на нее недовольный взгляд, а затем скомандовал. «Войдите». Ну, порог кабинета заведующего переступили две молодые девушки, лет по двадцать пять каждая. «Ой, у вас тут работа по укреплению сплоченности коллектива?» Удивилась одна из девушек. «Что? Простите, а вы кто?» Удивился Шмелев, отодвигая в сторону полупустую чашку чая с Мелиссой. «Косьмина Ольга Александровна и Волкова Ксения Викторовна», представилась общительная девушка, указав сначала на себя, а затем на свою напарницу. «Мы с комиссии медицинской коллегии пришли протестировать навыки ваших сотрудников. Я так понимаю, они здесь?» «Все верно». Сдержанно кивнул Шмелев. Я бы ни за что не подумал, что таких приятных и молодых девушек могут взять в комиссию. Мне всегда казалось, что там работают опытные целители. А отбирать в комиссию исключительно по врожденной вредности и умению портить нервы. Впрочем, я немного переоценил девушек, потому как нашей крови они попили знатно. Первым пройти тестирование выпало Басову, как старшему целителю в нашей бригаде. Не результаты тестирования напарника. Ни его впечатления мне так и не удалось узнать до собственного тестирования, потому как на станцию Басов не возвращался, а меня девушки вызвали сразу после возвращения. Николай Александрович, мы предлагаем вам пройти небольшой практический тест. Сейчас мы наведаемся в отделении больницы, где под наблюдением находятся самые разные пациенты, и вы должны будете провести диагностику для нескольких пациентов, на которых мы укажем. Лечить никого не нужно, только продиагностировать. Попахивает какой-то подлянкой. Не удивлюсь, если в палаты временно подселили пару посторонних пациентов, и девушки укажут именно на них. Будь здесь Леонова, она бы выдворила и посторонних пациентов из палаты этих фантазерш из комиссии. Но Шеншин действовал куда более мягко и позволял манипулировать собой. Особенно если перед ним помахать удостоверением из Яра или вообще из Москвы. Не знаю, насколько мои догадки верны, но стоило мне войти в палату, я убедился в верности своих мыслей, потому как пациент оказался с изюминкой. На первый взгляд могло показаться, что с ним все в порядке. Вот только была у него небольшая опухоль головного мозга, но доброкачественная, а вокруг внутренних органов скапливался едва заметный налет, придающий их поверхности тусклое свечение. Когда я поделился с членами комиссии своими наблюдениями насчет опухоли, Меня поддержали, а вот слова о втором диагнозе вызвали бурные обсуждения и даже споры. «У Вильяминова белковый энормогенез, который целители часто называют мерцающее бремя», объяснил я после осмотра первого пациента. «Это болезнь, в ходе которой в организме накапливается особый белок, мешающий работе внутренних органов». «Любопытно», — заулыбалась Ксения Викторовна, не дав мне договорить. «И где же вы нашли у пациента этот ваш белковый энормогенез?» Вы ведь понимаете, что обнаружить эту болезнь с помощью удара крайне сложно на ранней стадии, пока она не начнет создавать негативные изменения в организме. По сути, до определенного момента пациент не испытывает дискомфорта, пока не почувствует недомогание. Вы замечали мерцающее свечение на стенках вокруг его сердца, печени и почек, когда проводили диагностику внутренним зрением? Это есть не что иное, как белковый Энормогенез. Этот белок совсем не полезный и ничего хорошего не даст. Со временем его сердце и остальные органы будут увеличиваться, чувствовать нагрузку, а затем в какой-то момент просто перестанут работать. Присмотритесь, у него ведь уже увеличено сердце. Готов поспорить, при общении с пациентом мы узнаем, что он испытывает одышку, даже при незначительных нагрузках, и страдает от аритмии и отеков ног. Да, он не почувствует это сразу. Этот процесс может занимать десятки лет, но итог, к сожалению, неминуем, если не начать лечение. А вы заблуждаетесь? отмахнулась Волкова. «У него просто болят ноги из-за ревматоидного артрита, поэтому он стал меньше ходить. Из-за этого появился лишний вес. Он-то и повлиял на одышку, увеличение сердца и аритмии. То, что вы видите своим внутренним зрением и принимаете за мерцающее бремя, является просто жировыми отложениями». дилетанты тихо произнес я, закрывая глаза. Вообще удивительно, что людей, которые торчат в кабинетах и заполняют бумажки вместо того, чтобы использовать свой дар по назначению и набираться практического опыта, вообще допускают в состав комиссии. Ольга Александровна, надеюсь, хотя бы вы со мной согласны? Как думаете, как быстро у пациента появятся необратимые последствия, которые вы заметите и подтвердите мои слова? Уже появились, сухо произнесла Косьмина, закончив диагностику. Я вижу, что сердце и остальные органы, пораженные мерцающим бременем, действительно увеличились, и причина здесь не в образе жизни. Думаю, все дело в постоянном воспалительном процессе, который создал благоприятные условия для прогрессирования этой болезни. И да, это едва уловимое мерцание на стенках внутренних органов – это не жир. Нужно было видеть лицо ее напарницы. Волкова выглядела так, будто получила пощечину от коллеги. Собственно, с профессиональной точки зрения это именно так и было. Господин Павлов должна признать, что ваши наблюдения касательно причин развития мерцающего бремени очень ценны и позволили нам иначе посмотреть на эту болезнь. Очень может быть, что в ближайшее время мы сможем пересмотреть методы диагностики и существенно продвинуться в профилактике этой проблемы. Примите мое признание. Думаю, дальнейшее испытание ваших возможностей не имеет смысла. «Очень жаль. Я ведь только вошел во вкус», — произнес я, вызывая улыбку у Косьминой и недовольный взгляд у Волковой. Ксения Викторовна все-таки настояла на том, чтобы осмотреть остальных заготовленных пациентов, но у каждого из них я находил скрытые сюрпризы, из-за которых они оказались на больничной койке. Как правило, это были спорные моменты, которые требовали спланированного лечения, а не тупого вливания энергии. По итогу тестирования меня восстановили в должности, и уже завтра мне предстояло выходить на вызовы. Хорошо, что я не послушал совет Ирины и не решился ставить на это время прием в частном кабинете. Иначе пришлось бы переносить прием пациентов, что наверняка у многих вызвало бы недовольство. Вернувшись домой, я наткнулся на Леню, который находился в непривычном для него состоянии задумчивости. Почему-то моя новость о возвращении к работе его не особо обрадовала, хотя... Раньше мои успехи вызывали хотя бы нейтральную или ироничную реакцию. Чем займешься теперь, когда этот негодяй отправился на рудники?» Поинтересовался брат, вспоминая о недавней победе над серым кардиналом. «Спокойно жить и прогрессировать», — ответил я с улыбкой. «Работать на скорой, принимать пациентов в кабинете и устраивать свою жизнь? Не волнуйся, на тренировке у меня тоже хватит времени». «Слушай, мы тут с Ромой подумали и решили открыть свое детективное агентство. Эта фраза, брошенная словно невзначай, произвела на меня сильное впечатление. Судя по всему, для Лёни она тоже многое значила, но он боялся говорить всерьез. Может, ждал, что я подниму его на смех или встречу эту новость в штыки. Но по глазам и по учащенному сердцебиению, которое я заметил во время поверхностной диагностики, было заметно волнение. — Что? — решили открыть. — переспросил я, не веря в то, что только что услышал от брата. «Детективное агентство», — совершенно серьезно произнес брат. «Я, Мухин, Ордатьев. Думал еще втянуть в это дело Регину и тебя. Рина будет у нас секретарем в свободной от работы в кабинете время. Мы будем кулаком, а ты будешь мозгом нашей организации. Вон Шевцов был ведь сыщиком, пока не переметнулся на другую сторону. И вполне успешным. А хорошее место долго пустым не будет, можешь поверить моему опыту. Так что нужно поскорее его застолбить». И что вы собираетесь делать? Охранять, искать преступников, расследовать запутанные дела. Как только Петр доработает контракт с тобой, перезаключим его уже от лица организации. С одной стороны, эта идея мне нравилась. Еще больше нравилось то, что Леня наконец-то нашел работу, которая ему по душе. Вот только где мне взять время на расследование? Только я вынырнул из этого омута, как снова туда нырять? Лень, я с радостью тебя поддержу, если понадобится моя помощь. Но не рассчитывай, что я буду тратить много времени на работу в агентстве. Для меня в приоритете работа на скорой и свой частный кабинет». «Значит, ответ положительный?» «Да, ответ положительный», — ответил я и пожал руку брата. «Теперь у Павловых будет семейное дело, как мы и хотели».